Глава пятнадцатая. Водный голем. Ты все подготовил? Рука, унизанная перстнями с драгоценными камнями, подняла крышку шкатулки визора. По гладкой зеркальной поверхности пошла рябь, но она тут же исчезла, уступая место яркому летнему изображению. Все готово. Я расторгался, смерть неизбежна. Прошились тел, шипящий голос. Можно было подумать, что разговаривает ветер или змея. Свободен. карие глаза с интересом посмотрели на экран. Ты ничего не слышишь или можешь чувствуешь? Я посмотрела на эльфа. Тот отрицательно кивнул головой. Тишина, словно никто не живёт в этих домах. Но посмотри на огородах посадки, за которыми ухаживают. Мы заглянули в первый двор. На входной двери небольшого деревянного дома висел массивный железный замок. Если хозяева успели закрыть дверь на замок, Значит, уходили не в спешке. Эльф подёргал закрытые ставни. И тут я вспомнила, какая сегодня дата. Талати, вот мы. Что? Эльфийский красавчик резко повернулся в мою сторону. Сегодня день подношений, ты не забыл? Деревенские наряжаются сами, одевают детей как на праздник и выводят весь свой скот к реке. Чудища, что живут в реках, и один раз в год приносят на берег дары. выбирают самых откормленных, самых вкусных животных, взамен хозяин получает огромную жемчужину. Я заливисто рассмеялась. А собак что, тоже берут? Усомнился Владой Эльф, показывая на пустую водку. Так они скорее всего сами увязались. Деревня небольшая, сколько тут домов? 20. Праздник, вот все и ушли. Талати снял с плеча лук, достал стрелу, прицелился и отправил прямо в лес. Ты, наверное, мухи в глаз со ста шагов попадаешь, завистливо посмотрела на тонкие пальцы эльфа. Да, могу даже в темноте, улыбнулся тот. Через 10 минут мы всей компанией направлялись в сторону реки. Перестраховщик Тал всё же приказал гномам не терять бдительности. А вдруг я, по его словам, ошиблась датой, и сегодня не праздник, а мор случился, накаркал, прошептали мои губы, лишь стоило приблизиться к реке. Мне никогда не приходилось видеть речное чудище, тем более всплывшим кверху брюхом. Одно время мне казалось, что это всё деревенские байки. Ну какие чудища в продвинутый магический век? Но ну вот оно живое доказательство. Огромная туша, почти перегородившая реку. Вода возмущённо бьётся об ок неожиданной преграды, но находит проход слева и справа, заливая берег. Вздут и живот, подогнутые под себя восемь когтистых лап. Когти больше походили на сабли, длинные, острые, блестящие. Морда с огромными рыбьими глазами и удлиненной пастью, которая была усеяна сотней зубов, пил. Шкура похожая на кору дерева. Неужели такую можно пробить? Я быстро пробежала по ней взглядом. Я в них ран или разрывов не наблюдалась. Может, на спине? Мэри, тихо позвал эльф. Нужно уходить, это ловушка. И только тут я вспомнила, что не вижу людей, магиков, оборотней, которые должны были с животными стоять у берега, радоваться и праздновать выбор чудища. Мой взгляд упал на высокую траву, что росла вдоль реки, туда, куда указывала рука эльфа. Десятки людей, зверей, магиков были сплетёны водными коконами. Свободны от плена были лишь только носы. Я попыталась унять дрожь в коленях. Глаза ближайших к мне людей смотрели умоляюще сквозь тонкую водяную преграду. "Да это же не маг", тихо охнула я. Кто-то сумел оживить водяного голема и заставить выполнить свою волю. Но зачем столько хлопот, чтобы украсть жемчуг? Не поверю. И тут мои кубы произнесли совершенно неуместную и глупую фразу. "Я просто мечтаю приручить или намогичить огненного голема или даже фамильяра" Гномы встали по бокам от Айрис. Нужно уходить. Мы не сможем им помочь, лишь сами погибнем, тихо произнесла испуганная хозяйка, которую мы охраняли. Блестящие топоры, что сверкнули в сильных, натруженных руках, заставили меня напрячься. Огонь непроизвольно появился на ладонях. "Мэри, не туда смотришь", усмехнулся Таратул, глазами показывая за мою спину. Эльф медленно, не делая резких движений, потянулся за стрелой. Я мысленно застонала. Почему он не подумал о магической стреле раньше? Должна же быть у него сеть. У нас был всего один лишь шанс против голема и небольшая надежда, что его хозяин далеко и не может отдать чёткого приказа. Перед нами переминался однодневка, чего-то или кого-то ожидая, сцелонный или приручённый совсем недавно. Но не стоило заблуждаться на его счёт. Даже такой маленький, он сильнее всех нас. Вместе взятых На пасть нужно было именно в момент, когда бездушная магическая масса воды начнёт плести заклинание. Ему потребуется примерно секунды 2. Я собралась. Ну, эльф, не подводи. Надеюсь, что ты учишься на отлично и знаешь такую особенность у големов. Пожалуйста, миленький, если всё получится, я тебя расцелую в обе щёки. Я краем глаза увидела, как гномы провели по лезвию топоров, заставив те засветиться. Ух ты, Единственное, что я успела подумать, и голем шевельнулся. Началось. Давайте, миленькие, не подведите. Одновременно с моих рук и рук соратников сорвались: огненная сдавливающая сеть, магическая эльфийская сеть и два топора, что полетели, распыляя незнакомую мне больцу. Они угодили прямо в цель. Ну и с тру гиолем и достали до нас. Первым, схваченный за ноги, полетел в сторону голема эльф, за ним я. Завершали скольжение по траве гномы и кричащая айрис. Ругалась она знатно и от кого только набралась. Тал, ещё сеет. Я изо всех сил вливала магию. Огонь из красного становился синим. Давление нарастало. Я увидела, что бездушная глыба, не выдерживая двойного контроля, и уступает позиции, тая и превращаясь в пар. Меня накрыла радость. Голем потихоньку разрушался. Хорошо, что нам попался не окрепший малыш. Не сумевшее одновременно держать контроль над коконами и нашим нападением, а если вы взращенный недельный, с зачатками интеллекта, точно вы погибли. Через минуту все было кончено, мы победили. Я тихо оседала на землю, чувствуя невероятную усталость. Во мне не осталось и капли магии. Возле реки послышались радостные крики магиков, слезы детей, лай собак и мячание коров. У меня подхватили чьи-то руки. Ничего никому нельзя доверять. Рука унизенные перстнями с драгоценными камнями силой захлопнула крышку шкатулки визора. Быть удар чуть посильнее, гладкая поверхность стекра на скорее всего пошла бы трещинами. Шамак. Голос, усиленный магией, разнесся и ударился о стены.